Во все время бесцеремонного прерывания разговора молодой дикарь не выказывал ни нетерпения, ни недовольства. Но когда решил, что прошло достаточно времени для обсуждения достоинств его коня, он подошел к нему спокойно и с видом человека, привыкшего, чтобы все исполняли его волю, взял повод из рук поля, бросил его на шею лошади, вскочил ей на спину с легкостью мастера верховой езды. Никто не мог бы выказать более грации и силы, чем севший на коня дикарь. Тяжелое, разукрашенное седло было, очевидно, скорее предметом роскоши, чем приносило какую-либо пользу. Казалось, оно скорее стесняло движение молодого дикаря, чем помогало ему, потому что ноги его презирали помощь стремян отказывались подчиниться стеснению такого изнеживающего изобретения. Движения, ставшей на добы лошади, были так же дикие и своенравны, как и движения ее всадника. Оба были полны природной ловкости и грации. Животное было, может быть, обязано своим превосходством арабской крови, скрещенной в продолжении многих поколений с другими расами. Бегунами Мексики, берберийскими лошадьми Испании и боевыми конями Мавритании. Всадник, выбрав себе лошадь в центральных провинциях Америки, приобрел там уже умение управлять ею с грацией и силой соединение которых создает самого неутомимого и самого искусного всадника на свете. Полни, овладев так внезапно своим конем, не выказывал, однако, ни малейшего желания удалиться. Чувствуя себя свободнее и, вероятно, независимее после того, как подготовил себе бегство, дикарь разъезжал направо и налево, рассматривая с большей свободой членов маленького отряда. Доехав до конца стоянки в ту минуту, когда траппер думал, что он воспользуется удобным случаем для бегства, он поворачивался и ехал обратно то с быстротой антилопы, то медленнее, с большим спокойствием и достоинством в движениях. Желая убедиться в некоторых фактах, которые могли иметь влияние на дальнейшие путешествия, старик решил позвать его снова на разговор. Поэтому он сделал ему знак, выражавший в одно и то же время и миролюбивые желания, и желание возобновить прерванный разговор. Зоркий взгляд молодого индейца сейчас же заметил этот жест, но только после некоторого раздумья, благоразумно ли принять приглашение, он решил приблизиться к отряду, который так превосходил его силами и мог в одно мгновение лишить его жизни или свободы. Наконец он подъехал с высокомерным и недоверчивым видом настолько близко, что можно было без труда вести разговор. «Отсюда далеко до селения волков», — сказал он, протягивая руку по направлению к противоположному, как хорошо знал траппер, тому, где находилась территория этого племени. «И дорога очень извилистая. Что хочет мне сказать большой нож?» «Да, довольно извилисто», — пробормотал старик по-английски, «если ты хочешь попасть туда, отправившись с этой стороны, но все же гораздо прямее, чем лукавство индейца». «Скажи мне, брат мой, вожди поуни любят видеть в своих селениях чужие лица?» Молодой человек слегка грациозно склонился над седлом и ответил с важным достоинством. Разве мой народ забывал когда-нибудь предложить пищу чужестранцу? Если я приведу моих дочерей к воротам волков, возьмут ли их за руку жены волков? Их войны выкурят ли трубку с моими молодыми людьми? Земля их позади нас, зачем им путешествовать так далеко к заходящему солнцу? Заблудились они, или эти женщины принадлежат белым воинам которые, говорят, поднимаются по реке с мутными водами. Ни то, ни другое. Те, кто поднимаются по Миссури, войны моего великого отца, который дал им это поручение. Но что касается нас, мы идем по тропинке мира. Белые и краснокожие соседи, и хотят быть друзьями. Разве племя Амагао не бывает у волков, когда Тамагавк зарыт по дороге между двумя народами? Амагао — желанные гости. А разве Янгтоны и Титоны, сожженных лесов, живущие на повороте реки с мутными водами, не приходят выкурить трубку в хижины волков? «Титоны — лгуны!» — воскликнул молодой индейский воин. «Они не смеют закрыть глаз ночью, они спят только при свете солнца». «Взгляните», — прибавил он, указывая со свирепым торжеством на ужасное украшение на своих ногах. «Их скальпы так обыкновенны, что поуни топчут их ногами. Пусть сию отправляются жить в снега, равнины и буйволы для мужчин». «А, вот тайна и открыта», — сказал трапер Миддлтону, внимательно следившему за всем, что происходило, так как он был заинтересован в этом. «Этот красивый молодой индеец ищет следов силу. Это видно по его зазубренным стрелам, по татуировке и по глазам. Краснокожий всегда приспособляет свой наружный вид к занимающему его делу, будь то мир или война. Тише, Гектор, тише!» Разве ты не обнюхивал никогда поуни? Смирно пес. Смирно. Мой брат прав, продолжал он. Сиу воры. Это говорят люди всех цветов и всех народов, и говорят справедливо. Но те, которые идут со стороны восходящего солнца, не Сиу, и они хотят посетить хижины поуни волков. Голова моего брата бела, ответил дикарь, бросая ему Один из своих взглядов, в которых так замечательно выражались ум, гордость и недоверие. И, вытянув руку в сторону востока, он прибавил. «Его глаза много видели. Может, он сказать мне, что это там? Не буйвал ли?» «Это больше похоже на маленькое облако, поднимающееся совсем в конце равнины. Лучи солнца освещают его края. Это... это гора на земле» и на ее вершине хижины бледнолицых. Пусть дочери моего брата моют себе ноги среди женщин их цвета. Уполни хорошие глаза, если он может так далеко видеть бледнолицого. Индеец медленно обернулся к говорившему и спросил суровым тоном. Умеет ли мой брат охотиться? Увы, теперь я только жалкий траппер. Когда равнина наполнена буйволами, он может разглядеть их? Конечно, конечно, видеть их гораздо легче, чем поймать во время бега. А когда птицы бегут от холода и небо черно от их перьев, он также может видеть их? Да, да, нетрудно найти утку или гуся, когда тысячи их затмевают небо. Когда падает снег и покрывает хижины больших ножей, Он может разглядеть хлопья в воздухе? Сознаюсь, что мои глаза не из лучших, несколько недовольно проговорил старик. Но было время поуни, когда я получил прозвище за свое острое зрение. Но так краснокожие видят больших ножей так же хорошо, как мой брат видит буйвола, бегущего по равнине, летящую птицу и падающий снег. «Ваши войны думают, что властелин жизни сотворил всю землю белой. Они ошибаются. Они бледны и видят повсюду свое лицо. Полно, полный, не слеп. Ему не нужно долго смотреть, чтобы разглядеть ваш народ». Индеец вдруг замолчал и опустил голову, как человек, весь обратившийся во внимание. Потом он повернул лошадь и поскакал к ближайшему краю леска, в котором они находились, и внимательно стал вглядываться в прерию в направлении, противоположном тому, где находился отряд. После этого поступка, необъяснимого почти для всех свидетелей его, Он вернулся медленно, устремил глаза на Инессу и проехался несколько раз взад и вперед с видом человека, выдерживающего тяжелую борьбу мыслей по поводу какого-то важного вопроса. Он натянул по воде своего нетерпеливого коня и, казалось, только что хотел заговорить с траппером, как голова его внезапно снова упала на грудь, и он опять весь обратился во внимание. Он поскакал галопом к краю леса, где был уже раньше, в продолжении минуты описал там несколько быстрых кругов с легкостью оленя и, наконец, помчался, словно птица, летающая вокруг гнезда, прежде чем улететь далеко. Одно мгновение видно было, как он скакал по равнине, потом исчез за холмом. Собаки, давно уже выказывавшие нетерпение, побежали было за ним. Но скоро вернулись и улеглись на землю с глухим воем, в котором чувствовалось что-то тревожное.